Глава девятая. «А что именно произошло после того, как она пришла в сознание?» Спросила Анфиса, внимательно разглядывая ту, которую сама привела сюда и передала под опеку Ивана. Теперь девушка выглядела совершенно иначе. Агрессивная, раздраженно расхаживала взад-вперёд по отведённой ей небольшой комнате, даже не подозревая, что за ней следят скрыто установленными камерами наблюдения. «Совсем недавно она была тихо испуганной, а теперь ни капли робости не осталось и в помине. Неужели она умело притворялась?» «Нет, абсолютно точно не притворялась», уверенно возразил Роберт, подчеркивая важность каждого слова строгим тоном. «Дело в том, что Иван провел необходимые анализы и выявил в ее организме чрезвычайно редкий химический компонент, Причем концентрация вещества настолько высока, что остается лишь удивляться, каким образом эта девушка осталась жива после такой огромной дозы токсичного препарата. Но как только Иван определил антидот... «Антидот — это такое лекарство, которое способно остановить или хотя бы существенно снизить воздействие отравляющего вещества на организм человека», негромко произнесла Анфиса, обращаясь к Макару и стараясь доходчиво объяснить ему смысл термина. Макар вежливо наклонил голову, принимая уточнение. «Спасибо, я знаком с этим понятием». Его спокойная реакция вызвала легкую улыбку Анфисы. Этот парнишка вызывал ее симпатию, толковый и сообразительный. Да и его способность быть незамеченным и проходить сквозь стены пригодилась бы для общего дела. «В серебристом фужере, который принесла Анфиса, находится точно такое же вещество, какое обнаружено в крови пострадавшей девушки», произнес Иван, уверенно войдя в лабораторию и твердо держа в руках небольшой черный чемоданчик. Анфиса внимательно посмотрела на коллегу и уточнила. «Но пока непонятно, почему так изменилось поведение потерпевшей. Оставила я вам беспомощную девушку». А сейчас перед нами агрессивная и вполне себе крепкая диваха. Будто бы подтверждая слова Анфисы, девушка, объятая вспышкой гнева, принялась бешено разрывать мягкую отделку стены, оставляя глубокие продранные борозды. Как только Иван вёл ей антидот капельно, пациентка тут же очнулась и проявила такую активность, что нам стоило больших усилий её удерживать. «Поэтому мы решили временно поместить ее в изолятор для выяснения обстоятельств», — коротко объяснил Роберт. Анфиса внимательно взглянула на Ивана с явным упреком. «Почему вы даже не удосужились осмотреть ее тело на предмет укуса?» «Если мы потеряли драгоценное время, то прекрасно понимаем последствия». Иван резко отреагировал на несправедливое обвинение. «Простите меня, конечно, но моей главной задачей было спасти жизнь человека. Для начала следовало выявить конкретный тип токсина, а потом уже действовать дальше. Сколько раз я настойчиво говорил вам о необходимости ассистента, который помог бы снизить мою рабочую нагрузку, ведь от постоянной усталости мои способности заметно снижаются. Да я почти не сплю. Уже давно потерял счет дням. Не забывайте, я не робот» а живой человек, нуждающийся хотя бы иногда в отдыхе. Каждый раз я слышу одни лишь обещания, когда поднимаю этот вопрос». Вскипел Иван, чувствуя боль и обиду, поскольку любые сомнения относительно его профессиональных решений вызывали у него острую реакцию и резкую защиту своей компетенции. «Ваня, успокойся». Если в первые недели моей работы ты еще мог морочить меня, утверждая, что тебе нужен отдых, то сейчас, пожалуйста, не заводи свою шарманку. Все здесь знают, что именно то, что ты можешь не спать месяцами и работать профессионально и быстро, твоя главная суперспособность. И поверь, все мы восхищаемся твоей сообразительностью и обширными знаниями, которые нам столько раз помогали. Анфиса подошла к Ивану пристально заглядывая в его глаза. С каждым ее словом, еще минуту назад вспыливший и рассерженный Иван, успокаивался и сейчас уже довольно улыбался. «Вот ведь ведьма!» — одобрительно проговорил Олег, откровенно восхищаясь способностями Анфисы. «Может, мне с ней поговорить? Тем более мы знакомы, я же говорил, что она у меня фотосессию заказывала. А если она... «Того типа укушенная. Возможно, она меня сможет увидеть», — предложил Макар. «Ты знаешь, это хорошая мысль», — согласилась Анфиса. «Никакого риска вообще не будет, потому что она не способна нанести тебе какой-либо вред». «Да уж, это точно», — подтвердил Иван. «Только давайте сначала сменим парню одежду, чтобы он не заявился к ней с зияющей раной», — распорядился Роберт. Иван нажал на кнопку вызова, и в лабораторию вошли две девушки в униформе. Они пригласили Макара следовать за ними, и уже через несколько минут он вернулся в брюках, кроссовках и толстовке. «Офигеть! Я хочу работать у вас! Я не знал, что так можно! Признаться мне и самому было неудобно ходить в таком виде. А ваши сотрудницы что, имеют возможность и с такими, как я, общаться?» От души признался Макар совершенно потрясенный происходящим. Его откровенность вызвала искреннюю улыбку у Анфисы, которая отлично понимала чувства молодого человека. Она сама первое время всему удивлялась. Нет, конечно, она многое видела. До начала службы в особом отделе Анфиса занималась другим делом. Она была практикующей ведьмой. У нее был, да и сейчас есть собственный кабинет, В котором она ведет прием три раза в неделю по ночам. Запись к Анфисе расписана на два месяца вперед. В редких случаях она принимает вне очереди. Конечно, учитывая ее оклад, она могла бы отказаться от приема, но, как оказалось, без постоянной деятельности, связанной с общением и помощью людям, Анфиса испытывала нечто вроде физической ломки. Как ни странно, даже зарплата не могла компенсировать недостаток профессиональной активности. Это состояние было настолько мучительным, что руководство отдела решило оставить работу на усмотрение Анфисы, чтобы поддерживать ее профессиональные способности и физическое здоровье. Кроме того, практика показала, что работа Анфисы имела прямое отношение к выполнению служебных обязанностей отдела. Пару случаев помогли службе предотвратить покушение нечести, как раз по профилю отдела. Я могу быть полезным вашему отделу, я могу перемещаться сквозь преграды, за меня не нужно переживать, со мной ничего уже не может случиться. В конце концов, я могу быть информатором, и к тому же мне не нужна оплата, эмоционально рассуждал Макар. Подумаем, коротко ответил Роберт. А насчет оплаты не торопись. У нас существует масса способов вознаграждения сотрудников. Ты сможешь распоряжаться деньгами и наслаждаться комфортом, как живой. Можно считать это своеобразным приятным бонусом работы в нашем отделе». «Круто!» — Макар посмотрел на Анфису. «Ну так что, я пойду поговорю с Аленой, разведаю, что с ней приключилось». «Иди, пропустите его», — отдал приказ Роберт. «Не надо, я сам». Макар подмигнул всем присутствующим и прошел сквозь стену. «Алёнка, привет!» Обратился он к девушке, которая, судя по её реакции, сразу же узнала парня. Уже через 10 минут беседы Алёна в красках рассказывала Макару историю своего недавнего визита к новому преподавателю их института. Преподавательница, которую звали Валерия, пригласила девушку к себе домой с просьбой привезти несколько книг из институтской библиотеки. Это обстоятельство сразу вызвало некоторое недоумение у Алены, поскольку оказалось, что встреча была назначена на 11 часов вечера. Она посчитала это довольно необычным, однако решила, что, вероятно, днем преподаватель была сильно загружена работой и могла выделить свободное время лишь поздно вечером. Желание оказать помощь новому куратору и их группы пересилило сомнения девушки, и она согласилась прийти с необходимой литературой в указанный час. Валерия радостно пригласила девушку внутрь и предложила Алене напиток. Внутри возникла странная тревога, сомнение и неуверенность. Однако Алена взяла предложенный бокал и сделала несколько глотков. Она почувствовала легкое головокружение и расслабленность после первого же глотка, но списала эти ощущения на усталость и длительное напряжение прошедшего дня. Вскоре, однако, мир вокруг начал расплываться, и девушка потеряла контроль над своим телом и сознанием. Очнулась Алена в каком-то полуподвальном помещении и обнаружила себя лежащей на холодном каменном полу. И первое, что она увидела, — лицо Валерии. И тогда же она заметила, как по подбородку стекала струйкой кровь. Рассказ был сбивчивым и эмоциональным. Было видно, что сознание девушки до конца еще не восстановилось, и произошедшие события казались запутанными и непонятными.